Тимофей Степанович Мы остались вдвоем. Какое-то время сидели на кухне и пили чай. Старик довольно неловко, так что вопрос исчерпывался одним-двумя словами, расспрашивал о моей жизни. В томительных паузах одобрительно кивал большой и лохматый, точно у кавказской овчарки, головой. «В школе хорошо учился?» «Нормально». «А в институте?» «Тоже нормально». «На инженера?» а да. д Хорошая специальность. А дядю ты любил? Любил. Густые, сизые кудри Тимофея Степановича взмокли и свалялись. Лоб покрылся потным блеском, так же, как и нос, в сиреневых прожилках, крупный и пористый. На небритых щеках соляными кристалликами топорщилась седающая тина. На вид Тимофей Степанович был еще крепок, но в плечах уже пробивалась костлявая старческая худоба. В моменты задумчивости он языком гонял во рту вставной протез и ловко возвращал его нижней губой на место. Напившись и отставив чашку, он сидел, сцепив жилистые кисти с желтыми, как сырные корки, ногтями и смотрел прямо глазами, полными бесцветной голубизны. Я понял, моя первая специальность инженера ему понравилась, а вторая, режиссер, вызвала скорее недоумение, которое он поспешил компенсировать, упомянув мою доблесть в поединке с библиотекарем Гореловской читальни. «Страшно было?» — вдруг спросил он. «Я вот хорошо помню первый настоящий страх. В апреле 44-го, мне тогда 17 только исполнилось, первую неделю на фронте. Я приготовился к поучительной военной истории, но Тимофей Степанович неожиданно минут на пять замолчал, словно ушел вместе со своей историей под воду. Потом вдруг вынырнул со словами. А после войны в депо механиком работал, женился, двоих сыновей вырастил. Разъехались они, давно вестей не было. Обоим-то под пятьдесят, сами, небось, скоро дедами станут. Жена умерла пятнадцать лет назад, почки у нее больные были. Он вздохнул, помусолил какую-то мысль обветренными точно в мозолях губами. — Тяжело мне что-то, Алексей. Выдай-ка ты мне книгу, пойду хоть почитаю. Книга памяти, уже извлечённая из стального футляра, лежала на дядином письменном столе, и Тимофей Степанович сам мог взять её, но, видимо, тут начинались мои обязанности библиотекаря. Я сходил в комнату и принёс ему книгу. Старик с благоговением принял её в свою ладонь, чуть поклонился, как бы прощаясь и благодаря одновременно, и удалился в дядину спальню, прикрыв за собой дверь. Вскоре оттуда донеслось его приглушённое бормотание. Как большинство читателей, за исключением семьи в о з л я к о в ы х Тимофей Степанович был одинок. Родом он был из Свердловска. В Громовский мир попал восемь лет назад по знакомству. Человек, работавший с ним в депо, состоял в читальне. Он и поручился за Тимофея Степановича. Старик подходил по всем параметрам. Вдовец, герой войны, мужественный и простой человек. Первая его читальня распалась из-за похищенной книги незадолго до Невербинской битвы, Почти все читатели погибли. Сам Тимофей Степанович тоже принимал участие в том знаменательном сражении. Был в ополчении. Когда из прежних читалин во множестве образовывались новые, Тимофея Степановича пригрели широнинцы. Старик читал книгу, я же был предоставлен самому себе. Тогда мне казалось, что я переживаю самые страшные времена. Сделалась постылой квартира, все в ней олицетворяло тоску, несвободу и страх. Гадок был... гобелен с олимпийским мишкой, отвратителен вишневый сервант с зеркальным, множищем бокалы и тарелки нутром, ненавистный проигрыватель, пластинки. Некуда было бежать, и просить о помощи тоже было некого. Я вышел на балкон. От взгляда на хозяйский тлен, до и с т о р и ч е с к и й банки и клеенки, рассохшийся табурет, шкафчик без дверок, хотелось завыть, посыпая голову пеплом, и окостеневшими окурками из прожжённой пепельницы. Из моего заточения я смотрел на унылый от дождя облезлый пейзаж, далёкие вымокшие высотки, мусорный перелесок. Я допил остатки коньяка, но не захмелел. Включил на к у х н е телевизор, негромко, чтобы не помешать Тимофею Степановичу. Показывали балладу о солдате, и под чёрно-белые кадры я совсем расклеился. Когда стемнело, в спальне б о р м о т а н и е сменили долгие захлёбывающиеся хрипы. Первая мысль была, что старик умирает. Он полулежал на кровати, подложив под спину подушку, уронив на плечо голову. Лицо его было каким-то мягким и бескостным, словно подтаявшим. Нижняя челюсть безвольно отвисла. Дышал он резко, тяжело и судорожно, производя эти умирающие страшные звуки. Под веками ходили ходуном глаза, как если бы Тимофей Степанович дико вращал ими. Я уже хотел вызвать скорую, но прежде я увидел зубной протез, лежащий рядом с книгой. Этот маленький, желтоватый, в слюне протез почему-то успокоил меня. Тимофей Степанович предусмотрительно вынул его. Что-то подсказывало, что старик всё-таки переживает несердечный припадок. Постепенно хрипы стали глуши и сменились нормальным дыханием. Глаза тоже унились, и из-под век просочилось несколько бледных слезинок. Тимофей Степанович втянул воздух носом, заворочился. Чтобы не смущать его, я поспешил покинуть комнату. После чтения Тимофей Степанович долго умывался и лишь потом зашел ко мне в гостиную. Сложно описать перемену, произошедшую с ним. Странная эмоция, совсем не похожая на счастье или удовлетворение, осветила его лицо. В этом мимическом сиянии была смесь неброского светлого восторга и гордой надежды. Нечто подобное умели изображать актеры в старых советских фильмах, когда смотрели в индустриальную даль. Есть смысл, Алексей. он сверкнул зрачками, и гибель не напрасна. Мне его слова показались безумными. «Может, приляжете, Тимофей Степанович?» — спросил я. «Какое там?» — он возбужденно потер ладони. «Я теперь всю ночь спать не буду. А ты отдыхай, набирайся сил». Он действительно до утра не сомкнул глаз, лил на кухне воду, звенел чашками, ходил по коридору, напивая «Нам нет преград, ни в море, ни на суше, нам не страшны». Ни льды, ни облака. Рассветная дрема искажала слова. Я навязчиво прислушивался, не понимая, откуда в песне взялось пламя душистое, к о т о р о е ей бессильно рифмовал с п о л о т е н ц е пушистое, и накрывался подушкой. «Пламя души своей», — тянул Тимофей Степанович, «знамя страны своей мы пронесем через миры и века». А утром в дверь позвонили. Пришли Таня и Марат Андреевич. Исполняя данное вчера обещание, они накупили еды. Таня расторопно выгружала сумки. Что-то приглушенно говорил Марат Андреевич, а старик оживленно приветствовал каждый ложащийся на стол продукт по имени. Кура, колбаса, лук, картошка, огурчики, сметанка. Так что я, еще не вставая, ознакомился с содержимым холодильника. Тимофей Степанович громко одобрил всю снеть, простился, оставив меня на Таню Мирошникову. Марат Андреевич заскочил только на 10 минут, чтобы помочь сумками. Потом он убегал в клинику. На балконе отчаянно звенели воробьи. Между шторами синели яркие проблески неба. Я и раньше замечал, что на солнечном свету во мне начинаются целительные процессы, и вечерняя депрессия, подвергшаяся фотосинтезу, частично улетучилась. Где-то у соседей преснуло радостным баритоном радио. «Опять от меня сбежала последняя электричка, и я по шпалам опять по шпалам иду». Я поднялся с дивана, с третьей попытки влез в штаны. На кухне Марат Андреевич, сидя за столом, листал аргументы и факты. Таня, бросив обескровленную курицу на плоскую деревянную плаху, уже подступилась к тушке с ножом. «Проснулись, Алексей Владимирович?» Таня старательно улыбнулась. Выглядела она измученной и постаревшей. На щеке у нее лиловел тщательно запудренный отек. «Надеюсь, это не мы вас разбудили?» Марат Андреевич отложил газету. «Как самочувствие, Алексей?» «До сих пор и позавчерашнее в голове не укладывается», — хмуро сообщил я. Таня на миг замерла, дрогнула плечами, схлипнула и быстро поднесла к глазам руку в попытке удержать набежавшие слезы. На миг ей показалось, что она справилась с эмоциями. Таня снова склонилась над разделочной доской, но, покачав головой, извинилась и быстро вышла из кухни. В ванной зашумел водой умывальник. Мне сделалось неловко, что моя малодушная привычка открыто сообщать о своих проблемах расстроила Таню. В конце концов, это она и остальные шоронинцы лишились четырех близких им людей. Таня вернулась, промытые глаза были розовыми от недавних слез. Вода смыла пудру, и ушиб на скуле окрасился сливовой синевой. Я еще не понимал, как исправить ошибку, и сказал, чтобы не молчать. «Таня, не называйте меня, пожалуйста, по отчеству». И на «вы» тоже совершенно необязательно. Просто Алексей или л ё ш а «Тут я с вами не согласен», — деликатно вмешался Марат Андреевич. «Субординация, она очень предохраняет отношения и на качество дружбы совершенно не влияет. Обращение на «вы» — не дистанция, а бережное отношение к собеседнику. Если хотите, резиновые перчатки, чтобы не занести инфекцию в дружбу. Вы не согласны?» Целую философию развели Марат Андреевич. Таня, забыв о слезах, ш у т л и в о нахмурилась. «Давайте и вашим, и нашим. Алексей, вы как больше куру любите? Табака или...» «Таня, вы знаете, я ненавижу курицу». Она явно расстроилась. «Не любите?» И беспомощно глянула на Марата Андреевича, словно искала у него поддержки. «Почему?» «Это же вкусно!» Тошнит от одного запаха. Таня жалобно взмолилась. «А я так приготовлю, что курицы пахнуть не будет, с чесноком замариную». «Алексей, вообразите, что это не курица, а, скажем, голова жирафа». Пришел на помощь Тане Марат Андреевич. «Экзотическая африканская говядина. Видите, тут рожки, рот. Смотрите, как похоже». Таня рассмеялась, и я вслед за Маратом Андреевичем тоже улыбнулся. Впервые за три дня. Уже спустя несколько месяцев я поделился этими трогательными воспоминаниями с Луцисом, сказав, что тогдашнее мое состояние напоминало мне мотивы культа а т е с к о т л и п о к и когда жертва, избранная жрецами, как земное воплощение Бога, окружалась царскими почестями, а потом опрекалась на заклание. Денис воспринял это заявление серьезно и даже чуть обиделся за себя в том времени и за широнинцев. «Может, наше отношение к тебе и было похоже на индийские мистерии, но только с той разницей, что в конечном итоге жрецы принесли бы в жертву себя, а не воплощенного Бога».